их ненормальный. Мы ехали с моим институтским товарищем Женей Пекаловым на дачу. Машин было мало, и мы болтали обо всём, что придёт в голову. Как-то незаметно перешли на тему детей, и тут Женя говорит: "Серёге моему уже 25, а всё никак не степенится. Пытается познакомиться с каждой симпатичной девушкой. Вот позавчера пытался снять врача-психиатра. То есть Да он мне сам в подробностях все рассказал. Решил он тут получить разрешение на охотничье ружье. А сейчас с этим строго. Короче, нужно получить справку от психиатра о том, что ты адекватный. Приходит он в психдиспенсер, получает направление и идет к врачу. А там идет прием молодой врач. Ну, в очень приятной наружности, все, как говорится, при ней. Ну, мой сразу сделал стойку. Она ему, проходите, сейчас я вам дам несколько простых тестов. Какая у вас возникает ассоциация, когда вы смотрите на это изображение, а сама показывает ему карточку с изображением Большой Кляксы? Адронный коллайдер, да? Что, простите? Ну, если на коллайдер смотреть с торца. Употребляете наркотики? Не слишком часто. Когда последний раз? Дня три назад. Не удержался, посмотрел по телевизору, кто хочет стать миллионером. При чем здесь это? Ну, все говорят, что в телевидении нет наркотиков. Ладно, продолжим. Вот на картинке изображена стопка денег, редиска и огурец. Что здесь лишнее? Думаю, редиска. Почему? Ну, деньги лишними не бывает по определению. А огурцы я люблю больше. Хорошо. Сейчас я предложу вам совсем простенький тест. На картинке изображены: девушка, самолёт, птица. Что здесь лишнее? Естественно, птица. Но почему? Напомните, в песне "Первым делом первым делом самолёты", но ну, девушки и А девушке потом про птиц в песне ничего не сказано. — Вы голоса слышите? — Только если снимаю наушники. — Хорошо. Вас что-нибудь беспокоит? — Ничего. Только сиреневые хомячки. — Вы что, смеетесь? — Потому что и в мыслях нет. Эти сиреневые хомячки повсюду, от них не спрятаться. — Вы понимаете, что при таких показателях я не смогу вам выдать справку для приобретения оружия? — Если вы считаете, что я не совсем здоров, лечите меня. Я завтра приду опять к вам на прием. У меня полная запись. Отлично. На меня, как на человека психически не уравновешенного, угнетающе действует атмосфера психдиспансера. Предлагаешь встретиться в ресторане Казанова сразу после работы. Но никаких, но я заеду за вами в 6. "Ты что, не согласилась?" спросил я. "Согласилась". Так Серёга, гад, на этом не успокоился. Ему же надо, чтобы девушка сдалась окончательно и быстро. Он поехал в зоомагазин, купил пять камешков. и покрасил их в сиреневый цвет одноразовой краской для карнавалов. Затем снял в ресторане небольшой кабинет и договорился с официантами, что они через полчаса общения незаметно впустят сиреневых хомячков. Если сказать, что девушка-психиатр была в шоке, то и ничего не сказать. Ей даже в какой-то момент понадобилась помощь. Ну, а Серёга был рядом.